Глава, шестьдесят из другой оперы. В музыкальном мире опера Чайковского «Пиковая дама» ценится выше, чем Евгений Онегин, но проблемы с текстом, с русским языком все те же. Спросите любого, знаешь оперу «Пиковая дама»? Конечно, спой хоть что-нибудь. В ответ прозвучит «Что наша жизнь — игра?» И уж полночь близится, Германа все нет. А ведь там полно чудес. Хор. «Радостно, весело в день сей, Вместе собирайтесь, други, Бросьте свои недосуги, Бейте в ладоши руками, Щелкайте громко перстами. Черные глаза поводите, — Станом вы все говорите. Фертиком руки вы в боки. Делайте легкие скоки. Чебот очебот стучите. С поступью смелой свищите. Делайте легкие скоки. Это что ли, аниматоры в захолустном детском саду репетируют утренник? Нет. В либретто указано. Маскарадный бал у богатого сановника. Большая зала. Юноши и девушки в маскарадных костюмах танцуют контрданс. На хорах поют певчие. Дело происходит в Питере. В столице империи. На балу? Молодые аристократы. Те самые, которые по-русски не в зуб ногой. Какие к черту чоботы? Хор... Крепостных? Может быть, других песен не знает. Однако на балах, кажется, танцевали под музыку, а не под народные песни. Но если танцуешь молча, это балет. В опере пой. Перефразируя Чехова, можно мечтательно сказать. В театре все должно быть прекрасно. И слова, и музыка, и голоса, и... Но, увы, опера высокомерно утверждает, текст значения не имеет. Ладно, согласимся. Разойдемся полюбовно. Насчет Лебрято Пиковой у нас тоже нашелся союзник. Композитор, участник знаменитой постановки в Париже, которую запретила Москва. И не накануне премьеры, что иногда случается, а до начала репетиций пиковая дама чайковского гениально в психологической достоверности характеров здесь все правда кроме элементов так называемого внешнего реализма что же относится здесь к внешнему реализму и не имеет отношения к правде это толпа первая толпа фальшиво нейтральная хор гуляющих няньки, дети, гувернантки и прочие необязательные персонажи. Второе. Толпа фальшиво заинтересованная, девичий хор в комнате Лизы, хор напуганных грозой посетителей летнего сада. Третье. Толпа фальшиво-фальшивая, бальные гости, хор пастухов и пастушек в пасторале. В третьем случае интермедия искренность пастушки. Музыка восхитительная. Однако это пастораль вовсе не нужна опере. Она, скорее всего, выполняет традиционную функцию балетного дивертисмента, не более. В лучшем случае это оттеняющее драму идиллическое пятно, лишенное не только драматургической, но и сюжетной мотивировки. Шнитке о постановке «Пиковой дамы». Но вот самая страшная сцена — гроб. Герман. Вот катафалк, вот гроб. И в гробе том старуха, без движения, без дыхания. Видимо, хорошие бубновые старухи в гробах шевелятся и дышат. Какой-то силой влеком. Вхожу я по ступеням черным, Страшно, но силы нет назад вернуться. На мертвое лицо смотрю, и вдруг, насмешливо прищурившись, оно мигнуло мне. Лицо не может мигать, не может прищуриться, и голова не может, и брюхо лицом нельзя дышать». И есть лицом тоже не стоит. Впрочем, в кошмарном сне случается все, что угодно. А на его в прекрасную погоду, в самом начале оперы, народное гулянье. На весеннем солнце в летнем саду гуляют нянюшки, гувернантки и кормилицы, дети играют, ходят мальчики в игрушечном вооружении, изображающие солдат. Впереди мальчик-командир». «Хор мальчиков» «Мы все здесь собрались На страх врагам российским Злой недруг берегись И с помыслом злодейским Беги и покорись Ура! Ура! Ура! Отечество спасать Нам выпало на долю Мы станем воевать И недругов в неволю без счета забирать Ура! Ура! Ура! Да здравствует жена Премудрая царица на матерь всем она сих стран императрица и гордости краса ура ура ура хор нянюшек кормилец и гувернанток ну молодцы солдаты наши и впрямь напустят страху на врага как указал Чайковский действие происходит в конце XVIII века но не позднее 1796 года, то есть во время царствования Екатерины II. Песня маленьких мальчиков с поэтической точки зрения не шедевр. Здесь ее цитируем, чтобы показать историческую преемственность. В опере, которая написана в конце XIX века, детишки, живущие в конце XVIII века, маршируют по Петербургу и поют что-то вроде «Баба Катя, мы с тобой, так что когда в начале двадцать века дети поют дядя Вова, мы с тобой, это традиция».